Глава 19. Внук. Михаил запрокинул голову и с наслаждением вдохнул свежий морозный воздух. Затаил дыхание, а потом выдохнул, от чего возникло целое облако тут же испарившего пара. Хорошо. Чёрт, он уже успел позабыть, как же хорошо вот так дышать полной грудью. 2 месяца после ранения с пробитым лёгким, он был лишён такого удовольствия. Да, он умел гасить болевые ощущения, но это всё же не то. А вот сегодня никакого дискомфорта, словно новенький. Вообще-то он был убеждён в том, что ему кранты В принципе, можно было бы и не мучиться, отстраниться от тела, перестать дышать, и он ушёл бы, ничего не почувствовав. Просто отлетел бы и вернулся в своё тело, оставшееся в его мире. Его удержало лишь желание посчитаться со виновными в гибели его семьи. Здесь точку он хотел поставить самолично. То, что Ксения сумела его выходить, иначе как чудом не назвать. Конечно, она уже имела опыт лечения добролюба. Опять же следовал указаниям Михаила, а он в свою очередь опирался на свои познания в медицине, почерпнутые как в Византии, так и уже здесь, в пограничном, у талантливого врача-новатора Геласия. К слову, старик до сих пор здравствует и руководит своим детищем медицинской академией. Но всё это ерунда. Без провидения тут всё одно не обошлось. Целый месяц они провели в небольшой рощице на берегу ручья в изготовленном Ксении шалаше. До этого места Романов добрался, но двигаться дальше было уже невозможно. Ну или сразу добить, чтобы не мучился. Жили в основном за счет конины, которую женщина научилась готовить под руководством Михаила. Ни о какой охоте не могло быть и речи. Запасы крупы были весьма скудными, кое-что нашлось еще и в переметных сумах побитых кочевников – Словом, продержались без особых лишений. Романов окреп, и с первым снегом в середине ноября они наконец продолжили своё путешествие в сторону пограничного. Для разнообразия на этот раз обошлось без приключений, хотя путешествие вышло долгим. Из-за слабости Михаила за день хорошо как проделали 30 км, но до да грех жаловаться. 2 недели назад они добрались до города. Сняли домик в ремесленной слободе на самой окраине у городской стены. Тут всё ещё сохранились деревянные дома старой постройки. Но по мере выбывания из-за пожаров на их месте позволяются только каменное строительство. Ну или хозяева снесут старое жилище да поставят кирпичное. Была мысль купить дом, но он отказался от этой затеи ни ко времени. И дело вовсе не в отсутствии средств. С деньгами-то как раз всё было более, чем хорошо. К тому же продали лишних коней со сбруи и остальные трофеи, взятые с кочевников. На выходе в общей сложности получилось 600 рублей. Воинское справа – дорогое удовольствие. Михаил прикинул, во что может вылиться его задумка с порубежным боярством. Получается, что только в первый год для снаряжения и содержания дружины ему понадобится не меньше 30 тысяч рублей. И это при том, что строительство самой заставы казни обходится не дороже десяти. Плюс восемь ежегодно на содержание воинов. Да охренеть! Впрочем, если вложиться в инвентарь, да выделить каждому воину гектаров по десять пахотной земли, то получается уже не так, чтобы и страшно. Эдакие надельные дружинники собственного пошиба. Ну и снаряжать свое воинство можно не в стандартные ламеллярные доспехи, а кто во что гораст. Не войско же великого князя, а своя дружина. И да, князья никто не обязывается снабжать своих дружинников по образцу наделников. Это их сугубо личная инициатива. Как бы то ни было, но думать Михаилу об этом пока рано. Вот разберётся, что тут к чему. Раздаст всем сестрам по серьгам, а там и о будущем подумать можно. Ну и новое что при внести. Признаться, ему так понравилось прогрессорствовать в прошлой жизни, что руки прямо чешутся, но не ко времени сейчас. А потому пристроил своё серебро в банк, до да запроса отправил в Червинь, чтобы перевели средства и оттуда. Пусть всё под рукой будет. Потом навестились к Ксении в интернат, договорился и определил её детей на учёбу. Разумеется, они не зрядно отстали от программы, но Романов, не задумываясь, заплатил учителю за особый подход, внимание и дополнительные занятия. Так что нагонят быстро. А вот жить первуши и Анюте предстояло в интернате, хотя до дома добежать не так далеко. Ксения воспротивилась было этому, но Михаил настоял. Пусть с измальства привыкают к самостоятельности. Мало ли как оно всё обернётся. Вместе с женщиной навестил княжескую приказную избу. Там составил документ, согласно которому в случае его гибели всё его имущество и счёт в банке наследовали дети. Из дома потянуло одуряющим запахом выпечки. Ксения для детей старается. Сегодня в воскресенье интернатовских распустили по домам. Вот она и балует их. Тесто ещё с вечера выставила, а как только вернулись за утренней, так и принялась за свою кулинарию. Причем печет с запасом, чтобы вечером дети с собой унесли две торбы с пирожками и калачами, да угостили друзей с подружками. Там ведь хватает и тех, у кого родителей рядом нет, а потому и на побывку ходить не к кому, и гостиницы случаются редко. «Первуша, как там у вас в интернате, не обижают?» – поинтересовался Михаил, когда малец выскочил на крыльцо, как видно, за дровами – Сровнял все лотком дядь Михайла, а вот стрещаки задирают, шмыгнув носом, и утершись рукавом рубахи, ответил малец: "А ты?" "А я как то учил: "Коля блом здоровый, ту и вут не грех вдарить". Одного окаратил, так в отагой насели. Правда, только два раза и вдарили". "Чего так-то?" Учитель появился. "Не, Зося мы вмешался. Его в Тернате многие слушают, а сам он за всегда за правду". "Чего так-то?" "Так и дед его" «Греков Андрей Игнатьевич, начальник всем пушкарям пограничного, большой человек, и начинал строить град еще с первым князем Романовым, а он, ясное дело, всегда за правду стоял». «Вон, ну а чего?» «Ага. Ладно, беги, а то еще засопливишь». «Зосима». «Хм. Получается, Андрей внука нарек в честь своего отчима, или это его сын сам сподобился? Интересно, младший или старший?» У Грекова их трое было, в перемешку с четырьмя девчатами. Хотя, если разобраться, ему тут много чего интересно. Все любопытство удовлетворять времени займет столько, что только держись. А у него есть дело. И вообще, нечего слишком уж оглядываться назад. Он тут человек новый, и начинать ему нужно с нуля. К примеру, завлечь к себе Матвея. Есть способ. Сын его падок на всякого рода ремесла. Готов поддержать любое дельное начинание. Правда, и в практичности ему не откажешь. Поучения Михаила он впитал как губка. От того и просветляет пограничный, хотя у него и оттяпали угольный срудным. Казалось бы, с их потери экономика должна была серьёзно просесть, но несмотря на это, железо в печах князя варят. Правда, до доброй руды его не допускают, пользуются рудником рядом с градом. А из этого сырья сталь не очень высокого качества. Но это если по старинке. Михаил же знает способ, как можно и с этой рудой получать хороший результат. Но подлингование он пока прибережет. Может статься и самому пригодится. А вот часы – совсем другое дело. В пограничном есть своя часовая мастерская, производящая клипсидры с простейшим механизмом. Так себе хронометр. Механика куда надежней, а главное практичней. Вот только появление мастерской по производству таких часов больно ударит по местной мастерской. Но если предложить изобретение князю, то картина сразу же изменится. На крыльцо Михаил вышел не просто подышать. Его интересовали солнечные часы, устроенные во дворе. Благо утро ясное и работают они на загляденье. Дождавшись ровного часа, он вернулся в дом. Ксения осуждающе посмотрела на него и покачала головой. Глупость же. Ведь только-только -только оклемался и тут же в расстёгнутом кафтане пошёл на улицу. Хоть бы запахнул, а ещё лучше надел полушубок или бурку. Не ругайся, отмахнулся он, хотя она и не произнесла ни слова. Глянул на ходики, висевшие на стене, и мерным тиканием отсчитывавшее время, минута в минуту. Это он молодец. Никак не ожидал, что получится вот так, с первого раза. Нет, конечно, были огрехи. Вначалу в сутки стрелка убегала минут на 15 вперёд. Подрегулировал, благо такая функция была учтена. Потом несколько дней наблюдений, и наконец уже четвёртый день всё его участие в работе механизма сводится к своевременному подтягиванию гирьки. Вот как сейчас. Следом вошёл первуша с несколькими поленьями в руках, и уж ему-то досталось на пироге за то, что раздетым выбежжал на мороз. Романов дипломатично промолчал, подавшись к своему рабочему столу у окошка. А то ещё припомнит ему, что он задержал мальца своими разговорами. М-м, да. Много он всё же воли дал Ксении, хотя она должна чувствовать себя в доме хозяйкой. Завтра пойду к князю, взведя часовой механизм и устраиваясь за рабочим столом, произнёс он. Уже, с лёгким вздохом произнесла она. Смысла нет тянуть время. Часы работают точно, так что пора, берясь за лезец и начиная строгать очередную деталь, произнёс он. Уверен, что это его завлечёт. Ещё как, уж поверь, оно того стоит. Так ты же говорил, что сам будешь ставить мастерскую. Думал об этом, да только князь Матвей не позволит. Уж больно хозяйственный, не стерпит, что ложка с такой вкусной кашей мимо его рта проходит. За добрую награду подарю ему этот секрет. Пусть богатеет. Михаил имел в виду именно то, что говорил. Полностью забить производство водяных часов у него не получится. Как говорится, спрос рождает предложение, и производство пограничного не в состоянии покрыть его полностью. Потому и ремесленники кустари свой хлеб имеют. Опять же, кому что нравится, кого-то и это механическое изделие не впечатлит. Эти часы скорее станут дополнительным продуктом в той же нише. А сам ведь сказывал, что по рубежным бояринам стать желаешь, заметила женщина. Ничего, в моей голове достанет ещё затей. Готовься, Ксения, скоро гость пожалует. Мне-то чего? Поди делай ты привычное, с горькой усмешкой произнесла Анна. И ещё бросила на него этакив взгляд, полный надежды. Но он сделал вид, что не заметил. не когда ему играть в эти игры она сама выбрала свой путь когда два с лишним года назад решила пойти по кривой дорожке он лишь позаботился о том чтобы её уже принятое решение приносило максимум прибыли точка единственное теперь он её не заставлял с некоторых пор они вроде как партнёры только она понимает это похоже по-своему Уже не в первый раз замечает в её взгляде некий намёк на то, что он ей не безразличен. Но его этим не пронять. При всём своём желании он не сможет ей забыть других мужиков, хотя относится к ней ровно и даже с искренней заботой. А вот о близости с ней и думать забыл, явно дистанцируясь и подчёркивая деловые отношения. Несмотря на воскресный день, Первуша и Анюта к полудню заторопились в интернат. С одной стороны, Ксению они искренне любят, с другой привыкли уже жить от нее на особицу. Она ведь здорова, живет в достатке, и временами они видятся, а значит, все в порядке. Со сверстниками им куда интереснее. На княжий двор Михаил пошел поздним утром, когда солнце уже высоко поднялось. Незачем тревожить князя с позаранку». У него, по идее, без того забот хватает. А вот к этому времени с основными ежедневными обязанностями он уже, скорее всего, управился, а значит, и долго ждать не придется. В этом никаких сомнений, потому что Романов не собирался надеяться на слова, а нес с собой образец часов. Передаст их через стражу и обождет малость. У Матвея две слабости – различные ремесла и женщины. Чтобы получить максимальный эффект, Романов решил использовать обе. Он шел по заснеженным улицам города и, к своему удивлению, не испытывал никаких особых эмоций. Если за ремесленной слободой начинались какие-то каменные новостройки, то ближе к центру картина становилась привычной, словно и не пропадал он неизвестно где 30 лет. Разве только где-то кирпичи малость обветрились, появились сколы, да на оштукатуренных домах заметна потребность в подновлении». Впрочем, чему удивляться? Для местных минули десятилетия, для него прошло не больше нескольких месяцев. Вполне сопоставимо с тем же византийским походом, а потому и отношение к возвращению, как к чему-то само собой разумеющемуся. Поберегись! послышался задорный крик. Романов едва успел отойти в сторону, дабы его не сшибла молодёжь, устраивавшая катание на санках. Улицы-то убирают Но весь снег не соскрести, если только использовать железные скребки. Но подобный способ Михаил в свое время вводить не стал. Еще и запретил на всякий случай. Причина в сохранности мостовой. Тротуарная плитка – не гранитная брусчатка, прочность у нее куда ниже, а цемент, что ни говори, достаточно дорогое удовольствие. Вот и пользуется молодежь тем, что снежный покров на улицах все же присутствует. Слово «санки эти» в свое время Михаил же и сконструировал. Без единого гвоздя, но работали исправно и были достаточно прочными. Ничего сложного, тут главное знать как. Остальное можно изготовить даже на крестьянском подворье, имея один лишь топор или вовсе нож. Мда. От первых саней он увернулся, а вот вторые снесли его как бита фигурку в городках. К слову, эту игру он также привнес в этот мир. Бог весть, когда она появилась в его мире, но тот ее родоначальником стал именно он. И останавливаться на этом Михаил не собирался, так как успел изучить правила лапты, которую аборигены пока так же не знали. «Прости, дядя, мы нечаянно», – послышался знакомый голос. «Извините». Хором весело прощебетали две девчушки, лежащие на снегу у опрокинутых саней. Занечаянно бьют отчаянно, поднимаясь на ноги, буркнул Михаил, разворачивая тряпицу, в которую завернул часы. Дерево же, а ну как сломались. Тогда придется возвращаться и чинить, а время терять не хотелось. Он намеревался уже сегодня завлечь к себе князя. «Драться станешь?» – помогая девчатам подняться, поинтересовался паренек. Пятнадцать годочков, расточка вполне соответствующего его возрасту, зато с вложением слишком уж худощав. Узнал его Михаил сразу, младший сын Марфы. Получается, его внук. Ну что тут сказать, в вежливости Глебу не отказать, и гонором не отличается, ведь княжич, ну и не думает козырять своим происхождением. Да и одет не как босяк какой, но и без особых изысков. Добротная и качественная одежда – Хотя да, не из дешёвых. С чего бы мне драться, княжич? хмыкнул Михаил, убедившись, что изделие не пострадало, и вновь заворачивая его в тряпицу. Та просто поговорка такая. К слову пришлось. Но вам разумение иметь нужно, где кататься. Это кое-типика лечить народ можно. Откуда меня знаешь? вздёрнул бровь юноша, явно не желавший выделяться на общем фоне. Видел как-то по осени в Переславле «Когда ты глупости вещал, а потом морду набил одному, много о себе думающему?» «Когда это я глупости говорил?» – раскрасневшись, набычился он. «Глеб, ну чего ты пристал к человеку? Извинились, никого не покалечили. Дядечка, мы пойдем?» «Анфиса, вы идите, я догоню», – отмахнулся паренек. «Ага. Не нравится юнцу, когда кто-то сомневается в его знаниях. А то как же, он ведь умный». В свои 15 уже в университете учится, причём второй год. Получается, в 14 перешёл. Так что котёлок у него варит хорошо. Так когда я глупости говорил, в голосе явно заметно не только любопытство, но и уверенность в собственной непогрешимости. Когда говорил, что воинские походы тебе ни к чему, что способы как бить половцев и не только их уже давно испытаны и опробованы ещё твоим дедом. И чтобы бить ворога, совсем не обязательно отправляться в поход лично. И в чём же я не прав? В том, что любая теория без практики мертва. Опыт приходит с годами и неустанным трудом. А уж что касается командования войсками и даже всего лишь одним десятком, так и подавно. Люди не шахматные фигурки, которые двигает игрок. Сколько нужно дать вою на отдых, каким выйдет переход по тем или иным местам, Как правильно выбрать место для стоянки или схватки, как использовать возвышенности, овраги, реки, ручьи или мочки, много всего нужно знать и учитывать, чтобы добиться победы. И пока всё это не почувствуешь на себе, по-настоящему оценить не сможешь, а значит и принять правильное решение не получится. Но ну так для того есть воеводы. Я ставлю им задачу, они решают, как её выполнить. Пожал плечами Глеб. Ты меня не слышишь, княжич? Люди это не шахматные фигурки. Помимо выучки, воины должны ещё и верить в того, кто ведёт их в бой. Ну так пусть верят в своих командиров. А ты им тогда на что? Я, князь, и отдаю приказы, кое они должны выполнять. Должны? А с чего должны-то? А заговор, что случился по осени, слышал? Да. Сколько человек предали смерти, знаешь? Многих. «А сколько среди них было простых воев?» «Ни одного, только командиры». «А почему?» Парень честно попытался дать ответ, но не знал его. И было видно, что его это невероятно злит. Наплести что-либо он, конечно, мог, предположить, в конце концов, но ответа не знал. И, похоже, не интересовался этим у старших. «Не знаешь?» – прямо спросил Михаил. «Не знаю», – искренне ответил Глеб. «Не знаю». А ни с тем всё просто. Умысла на предательство у воёв не было. Они пошли за теми, кому не раз вверяли свои жизни, за теми, кто делил с ними тяготы и лишения воинских походов, радость побед и горечь поражений. Кто ставил свою жизнь на одну чашу весов с ними. Они шли за своими командирами, за теми, кого считали вправе отдавать им приказы. И вновь под руку великого князя их привёл не его посланник, а командиры, оставшиеся верными присяге. Потому что воины надельного войска поверили именно им. Может и настанут времена, когда князю не нужно будет ходить в поход с войском, но сейчас воины готовы видеть над собой только своего. А таковым можно стать для них лишь в походе. Ну, может, и Михаил и так себе воспитатель, зато Глеб явно не глуп и не гонарист, потому как видно, что задумался над словами незнакомца. Вот и хорошо. Гляди, что волк выйдет. Ладно, гуляй пока, молодой княжич. Поди, девчата заждались. А я пойду, хочу к князю поспеть. А зачем тебе к нему? поинтересовался Глеб. Мне на тебя жаловаться, не переживай. Я ничего такого не сделал, чтобы дядя стал меня пороть. Он любит разные механизмы, а у тебя в трепицу какой-то короб завёрнут. Всё верно, механизм это. Причём такой, что принесёт большую прибыль казне. «Так, может, тебя проводить? Со мной всяко проще будет попасть к нему». «Ага. Дядя, значит, любит механизмы. А сам-то? Вон, как глазки загорелись». «Ну, проводи, коли времени своего не жалко». Странное дело, но в душе опять ничего не шевельнулось. Словно и не его внук стоит перед ним, а какой-то посторонний подросток. Да, он ему нравится и располагает к себе. Воспитанный, умный, хваткий. Прям любо-дорого». Но и только. Признаться, данное обстоятельство Романову не понравилось. Неправильно это как-то. Ведь это его внук. Но в то же время Михаил ничего не мог с собой поделать. Вот нет родственного тепла в душе, хоть тресни.